Эпилог. Мама вынудила нас с Сашей после получения свидетельства о заключении брака повенчаться в небольшой церквушке без лишних свидетелей. Я была немного удивлена ее настойчивой просьбой, потому что мы никогда не были особо религиозными. Да, крещенные, но в церковь заглядывали только по крупным праздникам. Лишним не будет перед Ликом Божьим пообещать друг друга любить, заявила мама, и Саша решительно кивнул. И да! Была в тихом венчании светлая магия и неуловимое торжество любви и клятв в узком семейном кругу. Мама, конечно, расплакалась, а после твердо толкнула Сашу на беседу с батюшкой. «Пусть поговорит», — сказала мама, заметив мой недоуменный взгляд. «Покаяться в грехах?» — уточнила я. «Нет, поговорит», — упрямо повторила мама. «Батюшка, по своей сути, душевный лекарь, психолог». «В новую жизнь надо шагать с чистой и спокойной душой, и ему будет куда прийти и с кем поговорить, если опять начнет соблазнять бес». «Бес?» — хмыкнула тогда я. «Да», — безапелляционно ответила мама, «все наши ошибки от соблазнов». «Не спорь», — папа тяжело вздохнул, «этот батюшка адекватный и приятный в общении». «Так тебя тоже к нему отправляли?» — удивленно охнула. «А ты что натворил?» «Я с ним беседовал на тему, что твоя мама у меня одна-единственная». «Вот как?» «Да». И он потом маме сказал, что недоверие и подозрение в муже тоже от лукавого. Папа расплылся в довольной улыбке. Говорил Саша с батюшкой долго, около часа. Мы с Денисом успели полюбоваться всеми иконами, пообщались с церковной кошкой Мусей, послушали, как поют послушницы во внутреннем дворике церкви. Вышел Саша к нам спокойный и очень умиротворенный. «У него диплом психолога», — сказал он, когда спустился к нам с крыльца. «У него не только семинария, но и высшее образование». «Ого!» — удивленно шепнула я. «Приятный мужик», — Саша мягко улыбнулся. А я говорила, — мама одобрительно кивнула. «А то посмотрели на меня, как на дуру». Да, не было у нас свадьбы, однако вышли мы с территории церкви с тихим счастьем. Не восторженные и дикие, а уверенные друг в друге. И мы не склеили осколки нашего брака, нет. Мы их измельчили и переплавили в новую вазу жизни, в которой важно не бояться друг друга. Мы не вернулись в прошлый брак, а вступили в новый и другими. Измена Саши не была благом, но она стала импульсом, которая вытолкнула нас из болота недопонимания, недоговоренностей и неосознанного недоверия друг к другу. Мы были мужем и женой, но, по сути, не понимали этих ролей, а они сложные, многогранные и затрагивают наши личные комплексы. Конечно, мама мне говорила, что в браке сложно, однако понять, что такое сложно, можно лишь на личном опыте, через свои и чужие ошибки. И разбежись мы с Сашей с концами, это тоже было возможным решением, как и вновь быть вместе». И лично меня удивляет, что в любви и в отношениях нет четкого дуализма, правильно и неправильно. Когда я объявила своим сотрудницам, что я вновь замужняя дама и накрыла в подсобном помещении склада стол, то все мои девочки выдохнули, всплакнули, обняли и сказали, что рады за меня. После они налокались и поняли, что не просто так пью только одну минералочку, и пошел второй круг поздравлений. Когда к нам заглянул Саша, они взяли его в оборот и устроили ему сладкую жизнь с разговорами, какая замечательная и как ему повезло. А еще всей толпой пообещали, что найдут его, если он посмеет обидеть меня. Чтобы пьяные угрозы прозвучали серьезно, Катя поделилась, что ее двоюродный брат только вышел из тюрьмы и что он отмороженный на всю голову. «Я тебя понял, Екатерина», — ответил ей Саша и невозмутимо отправил в рот кусочек семги. Да, мужчинам женщины могут простить их наглость один раз, но во второй лучше не проверять. Я тут подумала, пробубнила после угроз Кати Клава и из лобья посмотрела. Парогенератор может быть отличным инструментом для пыток. Что? У Саши поползли брови на лоб. «Я так просто рассуждаю, Александр. Кстати, надо этим открытием и со своим мужем поделиться, а то он чертову розетку на кухне чинит уже неделю». Подпирает лицо кулаком. «Неделю? А у вас с розетками все хорошо, Александр?» «Да». Саша на секунду побледнел, задумался и торопливо добавил. «Все розетки в порядке. Я могу мастера вызвать вам». «Не-а». Клава качает головой. «Пусть сам ковыряется». Если завтра розетку не починят, я ему его лодку в лоскуты порежу маникюрными ножницами. А удочки? Удочки запихаю в одно место. К пятому месяцу я, наконец, увидела свой портрет. И мой муж талантлив. И не зря он каждый день брал частные уроки у забавного старичка с седыми усами. Он уловил мою задумчивость, легкую и романтичную отстраненность в ярком солнечном свете. Никакой пошлости в своей ноготе я не увидела, лишь мягкую красоту женского тела. Понятное дело, что мы не стали тащить эту картину домой. Мы ее повесили в мастерской, а затем Саша поставил на мольберт новый холст, накинул на меня прозрачную тряпку, и к восьмому месяцу моей беременности в нашей спальне появилась уютная картина «Меня красивой и с круглым животом». Родила я девочку — Полину. Дениска был до глубины души впечатлен тем, что дети рождаются такими маленькими, беззащитными и милыми. А Саша удивил меня тем, что он сокращает свои рабочие дни до двух в неделю, за исключением важных встреч, которые он по большей части стал проводить онлайн и зачастую с Полиной на руках. На некоторых дистанционных планерках он даже менял подгузник и шепотом угрожал особо непонятливым сотрудникам, что уволят, если они продолжат косячить и даже документы привозили ему на подпись к нам домой. Покачивая спящую Полину в люльке, он изучал договора, отчеты и прочие бумаги, а его секретарша и юристы развлекали Дениса. А я не лезла и не забирала детей, если он не просил, и апокалипсиса в его фирме не случилось». Все подстроились под него, его новый график и встречи по видеосвязи, на которых стал присутствовать иногда любопытный Денис, который, как и папа, одевался в костюмчик и сидел рядышком. Частенько задавал вопросы, например, «Что такое акции или аутсорс?». И Саша тогда говорил, «Да, объясните простым языком, чтобы понял и первоклашка. Бизнес должен быть простым и понятным». «Вот», — шепчет мама, — когда мы подслушиваем у двери кабинета Саши, растит наследника и замену. «А не рановато?» — беспокоюсь я. «Его же никто не заставляет там сидеть и всю эту билиберду слушать. Резонно. Но мне теперь приходится слушать про дивиденды, ликвидности и маржу с двух сторон», — тихо смеюсь я. «Ну, ты сама вышла за бизнесмена, и сама тоже не домохозяйка». «Это надолго», — Денис выходит к нам в коридор и устало так вздыхает. А Полинка дрыхнет. «Денис Александрович», — с тихим уважением шепчет мама, «а не хотите ли устроить себе перерыв и отведать блинчиков?» «Хочу», — важно кивает. «А папе нашему, наверное, кофе не помешает. Зеваю я и прикрываю рот рукой, как и маме». «Ты сегодня на склад?» «Угу», — киваю. «Надо выцарпать Полинку у Саши. Поеду с ней». Покажу своим, а то они только на фотографиях ее пока видели. Кстати, о родителях Саши и его других родственниках. История повторилась. Приехали несколько раз для приличия в гости. Поохли-поахли, какой Дениска уже большой и какая у нас сладкая Полиночка. И теперь только редкими звонками радуют нас. Общий сын и общие внуки напоминают родителям Саши об их ошибках. Вызывают сожаление и дискомфорт? и ведь не пытаются ничего исправить, делают больно себе и близким тем, что отдаляются и минимизируют общение. Да, у них другие семьи, но они узнали о том, что старший сын пережил развод от чужих людей и сделали вид, что всё нормально и что так и должно быть. Но не будем о грустном. Мы лучше поговорим о том, как замечательно плюётся каша и подросшая Полинка, и как терпеливо Саша вытирает салфеткой с лица её очередной залп. «Может, мне со скафандром ее кормить?» Саша промакивает ее смеющийся рот и с надеждой смотрит на меня. «Есть скафандры для кормления вредных детей?» «Нет». Листаю дневник Дениса и ставлю подпись внизу страницы. Поднимаю взгляд. Какое упущение. «Это идея для стартапа». Саша подносит ложечку к губам насупленной Полины. «Давай, за папу, доча». Зажмуривается, ожидая плевка но Полинка глотает и довольно причмокивает. «Это работает!» — обескураженно шепчет Саша, уставившись на меня круглыми глазами. «Это какая-то магия!» «Магия родительства!» Закрываю дневник и заглядываю в тетрадку, в которой Дениска сосредоточенно выводит буковки и складывает их в слова, а после в короткие предложения. «Я устал учиться!» — вздыхает он и откладывает ручку. «А без этого никак, Денис!» Саша вновь подносит ложечку к рту Полины за любимую маму. «И я таким был?» — Дениска кивает на сестру. Даю положительный ответ на его вопрос, и он подхватывает ручку со скорбным вздохом. «Золотое время было!» «Хочешь, мы на тебя наденем ползунки, слюнявчик и покормим с ложечки?» «Хитро предлагаю я. Отдохнешь от учебы!» Денис в тихом шоке смотрит на меня. Я едва сдерживаю смех от его вытянутой моски. «Нет, я же взрослый», — возмущённо охает он. «А ты вспомнишь золотое время, когда не надо делать уроки и ходить в школу», — приглаживаю его волосы. «Ещё можем соску купить. Сам себе её выберешь». «Нет», — твёрдо отвечает Дениска и возвращается к тетрадке. «Ты хорошо подумал?» Закусываю губу, делаю выдох, подавляя смех и продолжаю. Мамочка тоже скучает по золотому времени, когда ты был маленьким и плевался кашей. «Осенью падают листья», — медленно проговаривает Денис и выводит с синей ручкой буквы. «И приходит зима». «За старшего брата». Саша скармливает серьезной Полинке еще одну ложечку. «Она тоже вырастет и тоже будет учиться». Денис переворачивает страницу. «И я ей буду помогать». Я уже буду очень умным, а она глупенькой. Полинка согласно вскидывает пухлые ручки и смеется. Мы переглядываемся с Сашей и украдкой улыбаемся. Конец.